Смотрите в грозной красоте Воздушными полками Их тени мчатся в высоте Над нашими шатрами О, Святослав, бич древних лет Се твой полет орлиный Погибнем, мертвым срама нет Гремит перед дружиной Такие слова храброго князя настолько ободрили воинов, что они громко воскликнули «Где ляжет голова твоя, государь, там лягут и наши». На другой же день они вышли из города навстречу неприятелям. Несмотря на то, что греков было гораздо больше, долго нельзя было понять, кто победит. Так храбро сражались русские. Но вдруг прямо им в лицо подул страшный ветер. Бедное войско Святослава не могло продолжать сражение из-за густой пыли, и греки стали победителями раненный Святослав, чувствуя, что несколько его храбрых воинов не могут победить сильного войска греков, согласился, наконец, спросить мира. Иоанн Цемисхий обрадовался этому, и два знаменитые врага помирились. Они оба желали видеть друг друга – Это свидание было на берегу Дуная. Император Иоанн приехал верхом. Его платье сияло золотом, дорогими каменьями. Со всех сторон его окружали воины в блестящих латах. Святослав приплыл к берегу в лодке, сам гребя веслами. Его простая белая одежда не имела никаких украшений, только в одном ухе, Светлела золотая серьга с двумя жемчужинами и рубином, но вид его был так важен. В его голубых глазах было так много величия и благородства, что Иоанн невольно почувствовал почтение к русскому герою и сошел с лошади. Святослав пристально посмотрел на него, немного поговорил с ним, и отъехал от берега. Весело отправился в Грецию Иоанн. Грустно было плыть у светославу в первый раз побежденному. Злые печенеги, зная, что русских осталось в живых немного, ждали их на берегах Днепра. Старый Свенельд, который был воеводой еще при Игоре, посоветовал своему государю проехать опасное место сухим путем. Но храбрый князь часто был безрассудно смел, и, несмотря на то, что его войско было очень мало, пустился навстречу опасности. Печенеги, которых много было на берегу, бросились на русских, как только их увидели, и гордый, бесстрашный Святослав был убит в этом сражении. Только один Свенельд и несколько воинов спаслись и сказали киевлянам о смерти их государя. Куря князь Печенегов отрубил голову Святославу и из черепа велел сделать чашу, в которой подавали вино на праздниках.